Глава седьмая. Апельсиновый ганаш ровной массой ложится на половинку оранжевого макаруна. Затаив дыхание, веду насадкой из середины круга вверх и перехожу на следующую порцию. Машинально повторяю однотипные действия, не задумываясь о технике. Всё доведено до автоматизма. Руки творят, а мысли витают далеко. Взгляд-то и дело мечется к часам и обратно. Слежу за временем, чтобы всё успеть, и параллельно прокручиваю в голове мой сегодняшний график, невероятно плотный. «Да, Матвей!» Отложив опустошённый кондитерский мешок, зажимаю телефон между плечом и ухом. Ни на секунду не прекращаю работу. Пока разговариваю быстро, но аккуратно соединяю хрупкие половинки. Складываю макароны в коробку. Украшаю лимонной цедрой, орехами и листиками мяты. Накрываю крышкой со специальным прозрачным окошком. Посередине креплю фирменный логотип «Сладкая жизнь». Бывший муж отсудил у меня кафе и всё имущество, но не может забрать бренд. Смешно. От лучшей кондитерской в городе осталось только название. И я. Впрочем, я не одна. «Вера Александровна, мы на месте», — отчитывается Матвей. «Заготовки все привезли. Кажется, не забыли ничего». «Напоминаю, что с вас основа для капкейков и творожный крем!» Делает паузу, будто задумался или осматривается. «Да, разумеется!» Тянусь к коробке, где уложены формочки, и заглядываю в пакет с банками. Перепроверяю всё в сотый раз. «Стоп-лист! Яйца, мёд, орехи, цитрусы! Минус красители!» Чеканю скорее сама для себя. «Конечно! Всё учли!» «Вера Александровна, вы же лично вчера нас контролировали!» Усмехается. Он прав. Коржи для торта мы выпекали вместе, и я следила за ребятами так, будто они новички. «Никаких проблем не возникло?» Бросаюсь беспокойством. «Нет! На кухню нас охрана пустила. Оформители в гостиной работают. Хозяин с именинницами будет к вечеру. Специально увёз их, чтобы мы подготовили сюрприз». Пока что всё идёт по плану. Ждём только вас. Спасибо, Мэтт. Но давай на «ты» по имени, я больше не твой шеф. Мы теперь всего лишь доставка сладостей. И не дай бог, кто-то узнает, в каких условиях мы готовим. Окидываю взглядом свою тесную кухоньку. Какой же бардак! Выдыхаю чуть слышно, но Матвей улавливает. Это временно, Вера Александровна! Упрямо выкает мне. Надо же с чего-то начинать. Успокаивает, заставляя почувствовать себя слабой. На миг становится противно. Неужели это я растеклась, как просроченное мороженое без холодильника и почти сдалась. Команда и так думает за меня, невольно вытаскивая из депрессии. Это была идея Матвея организовать доставку домашних сладостей. К моему удивлению, после нескольких объявлений в интернете ко мне выстроилась очередь. Дошло до того, что теперь я вынуждена отказывать некоторым клиентам. Мощности моей скромной кухни, да и меня лично, не хватает на всех желающих. Матвею и ребятам я строго запретила увольняться из кафе, до тех пор, пока не смогу предложить им достойную альтернативу. Так что в данный момент им приходится работать на два фронта, помогая мне с заказами и при этом стараясь не рассекретить себя перед Женей. Матвей уверяет, что это не так сложно. Кафе закрывается на ремонт, распродаёт остатки, а повара там выполняют скорее роль подсобных рабочих и ждут чуда. Почему-то последние упорно связывают со мной. Но чудес не бывает. Впрочем, на днях нам улыбнулась удача. Известная мастерская праздников «Радость» предложила сладкой жизни сотрудничество. «Радость» организовывает мероприятие под ключ, от оформления аниматоров до меню. Буквально за несколько дней до запланированного мероприятия с их кондитером что-то случилось, я не вдавалась в подробности. И начальство вышло на меня. Бренд сыграл свою роль, так что мы быстро подписали договор. А сейчас я дико волнуюсь. Сегодня, по сути, первое серьёзное задание после развала моего бизнеса — детский день рождения. Праздник пройдёт на дому, но заказчик богатый и статусный. Кто именно, не сообщили. Элементарно забыли. Нас нанимали экстренно, в попыхах. Благо, я сообразила, что надо уточнить по поводу особых пожеланий именинниц и выудить информацию об их аллергии. Иначе наше первое мероприятие стало бы последним. Таких грубых ошибок обычно не прощают. «Так!» — рявкую, взяв себя в руки. «Я уже выезжаю. По пути пирожные другому клиенту доставлю, там срочные заказы сразу к вам. Полчасика дай мне!» Складываю в бумажный пакет коробку с макаронами. Делаю едва видимую пометку, чтобы ничего не перепутать. Это интернет-заказ. Поступил впритык, но клиентка слёзно умоляла не отказывать ей и приготовить хоть что-то, ведь остальные кондитеры уже заняты. Правда, полностью положилась на мой вкус, заверив, что её дети едят всё. Что ж, это странно и очень ответственно. Надеюсь, мне удалось ей угодить. Отдельно в пакеты побольше раскладываю необходимые для сегодняшнего праздника заготовки. Именинец ждёт двухъярусный торт в форме сердца и нулевой этаж из капкейков. Конструкцию мы соберём и украсим непосредственно на месте. Невольно вспоминаю дочек Воскресенского, двух рыжеволосых солнышек, и тут же отмахиваюсь. Какова вероятность того, что сегодня день рождения именно у них? Минимальная, ведь город огромный. Да это было бы насмешкой судьбы. Обслуживать хамы и жены-ненавистника, который общался со мной с таким пренебрежением, словно я мошка? Надеюсь, я не настолько невезучая. «Без проблем! Время терпит, а мы пока всё подготовим!» — рапортует Матвей и попутно даёт указания помощникам. «Как дела с юристом?» — уточняет чуть тише. «Никак!» — провожу тыльной стороной ладони по взмокшему лбу. «Вчера у него была». «Отказал», — заканчиваю сипло. «Говнюк», — выплевывает в повар озвучивая мои мысли. «Согласна, но... Меня предупреждали по поводу него. Просто он лучший. Ладно, неважно. Я уже активно ищу другого. На завтрак двум записалась, но... Обессиленно опускаюсь на табуретку. Сомневаюсь, Мэтт, что у меня получится. Поздно». Я не успею. Если прямо не пролезем, то пройдём бочком, Вера Александровна. Подшучивает он, вызывая у меня искренний смех. Умеет разрядить атмосферу. Так, себе девиз для кондитера. Немного расслабившись, поддерживаю юмор. Спонсор вашего лишнего веса? Хохочем уже вместе. Вера Александровна, мы вас очень ждём добавляет внезапно серьёзным тоном. «Всё получится!» — убеждает меня. На секунду разрешаю себе поверить в лучшее. Так легче. И руки не опускаются. С новыми силами, будто в моей груди заменили батарейки, я везу красивую коробку с макарунами. Вручаю её надменной шатенке, которая небрежно бросает хрупкие пирожные на тумбу. А ведь утверждала, что заказ очень важный. «Осторожнее, пожалуйста!» Морщусь. Апельсиновые макароны на миндальной муке. Пытаюсь презентовать ей кота в мешке, но она и слушать не хочет. это «Да прекрасно! То, что нужно!» — натянута улыбается. «Спасибо!» — захлопывает дверь перед моим носом. Пожав плечами, растерянно возвращаюсь к машине. Отвыкла я от мелких заказов и близкого общения со странными клиентами. С другой стороны, деньги я получила, пирожные доставила. «Здесь моя миссия выполнена». Отмахнувшись от неприятных мыслей, мчусь по следующему адресу, который в Матвей мне сбросил смской. В шикарном дворе, высланном декоративной плиткой, моя старенькая машинка с облупившимся логотипом смотрится убого и чужеродно. Что поделать, если остальное досталось мужу? Да и плевать. Я достаю пакеты из багажника, представляюсь охране и, дождавшись, пока они всё проверят, шагаю к особняку с гордо поднятой головой. «Никто?» И ничто не сломает меня справлюсь